ПОКУШЕНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ ГАЛИЯ Лиен. «Сейчас! Это случится сейчас!» Кьян Ли так долго ждал, так долго готовился к этому мигу, что даже волнения в его груди не осталось. Он склонился, буквально переломился пополам, подавая канцлеру Брайангу чашку с кофе тем временем выпуская из рукава узкий металлический штырь. Один удар в печень, и уже ничего не спасет этого страшного человека. Для этого нужно лишь склониться еще ниже, и Кьян Ли роняет салфетку и многословно, но тихо извиняясь, приседает на одно колено. Так устойчивее. Зажав между пальцами палочку, катается резким движением, выкидывает руку. Каким-то невероятным, неуловимым движением Кириан Брайнг ухитряется увернуться от прямого удара, и палочка лишь поцарапала его, распарывая одежду. Сам Брайан, впрочем, опрокидывается вместе со стулом. «Ничего, и этого достаточно. Жаль, конечно, что сразу убить не удалось. Теперь сбежать не удастся. Не будет у лини подсчета, ни жены, ни своего дома. Хотя подсчет, конечно, будет посмертно». Даже, наверное, в императорском саду на одном из камней высекут его имя. Только это почему-то мало утешало. Умирать отчаянно не хотелось. И поэтому катаяц, перекувырнувшись, сиганул в окно, разбивая телом стекло. И пусть что высота порядочная, снизу густые кусты, которые должны спасти от удара об землю. Этот путь он тоже рассматривал. И прыгать с высоты учился, и упал он ловко в тот самый куст, лишь оцарапавшись. Вот только того, что происходит дальше, он даже предугадать не мог. За ним следом из окна вылетает рыжая тень. Рысь размером с человека – это страшно. Рысь, которая собирается тебя убить, страшно вдвойне. Оружие свое Ли потерял еще там, в кабинете. Отбиваться от огромной кошки ему было нечем. И все, что он мог – только вцепиться крепкими пальцами в шею животного, сдавливая изо всех сил и не позволяя острым клыкам приблизиться к своему лицу. К своему восторгу он понимал, что оборотни в животной ипостасе тоже уязвимы. Он чувствовал, что сильнее, что еще мгновение и напряженные мышцы шеи под пушистой шерстью ослабнут. Но у кошек, помимо зубов, есть еще и когти, и они вонзились в его бок, поворачиваясь. От дикой боли Кен Ли потерял сознание. Крупная рысь выпустила свою жертву, обессиленно упала рядом и зашлась в кашле. Горло соднило. Отовсюду бежали люди, гвардейцы, слуги и местный лекарь. Толку от них, где они раньше были? Кириан перекинулся обратно с трудом, досадливо вздыхая и морщась. Голова кружилась, мир вокруг пульсировал, но самое странное, у него не было ни страха, ни возмущения, только несказанное удивление. Его пытались убить? И кто? «Мальчишка, слуга. Ну, ну, пусть не совсем мальчишка, молодой мужчина, но факт остается фактом. Хороший же мальчишка, спокойный, умный, исполнительный. Никогда он не видел в его глазах ненависти, наоборот. Ему казалось, что Кьян Ли относится к нему с искренним уважением. И уж совершенно точно Кьян не был связан ни с одним из семейств, которые могли бы желать ему зла. У мальчика вообще нет здесь никаких связей». Осматривавший Кирьяна, врач наконец сумел пробиться сквозь пелену, заславшую оборотню разум: Стефа! растерянно переспросил Кирьян. Зачем мне Стефа попрощаться, цинично ответил лекарь яд смертелен. Какой яд? На той штуке, которая от тебя отцарапали, был яд. Приди же в себя, Кир. Яд на мозг пока не действует, не притворяйся. Ты же целитель, возмутился Брайан. Вылечи меня! это невозможно, развел руками врач. Я не знаю, что это за вещество, но магия на него вообще не действует. «Так значит, я умру?» – растерянно и глупо спросил Кирьян. «Вот так просто? И когда?» «Судя по скорости распространения яда, дня два-три у вас есть. Я полагаю, очищая кровь, можно выгадать еще пару дней. Как раз хватит времени попрощаться с детьми и передать дела». «Какой ты добрый, Гийом!» – хмыкнул Брайан. «Иди, мальчишку осмотри. И только попробуй его упустить, он не должен сдохнуть раньше меня». Кириан хотел крикнуть, чтобы помогли ему встать, потому что голова кружилась. Да позвали его супругу, но из горла вырвался только хрип. Его принесли в кабинет, уложили на кушетку. Люди зачем-то суетились вокруг Акирьян, только усмехался нелепице, которая с ним произошла. Умирать было не страшно. В конце концов, самое главное в его жизни, его страна, оставалась в надежных руках. Наследнику уже к сорока он полностью готов к управлению государством. Король Эстебан еще полон сил, в здравом уме работоспособность не потерял. Жаль, конечно, что столькому научив чужих сыновей, он успел так мало передать собственному. Но тут его вины нет. Сынуш очень поздно появился, и в то же время род продолжается, а это значит, что все в руках богини. В кабинет вбежал король, на удивление, растрепанный, взволнованный, и сразу опустился рядом с кушеткой на колени. «Кир, ты как, богиня, как же так вышло?» «Встань немедленно, Тоби!» — сипит Кириан. «Ты король! И на коленях! Возьми себе стул!» «Ты совсем рехнулся!» — неожиданно спрашивает Эстебан. «Нашел время! Как мы теперь будем без тебя?» «Нормально будем!» — ворчит Кириан, скрывая умиление. «У тебя сын взрослый, назначивший его канцлером. Вот и весь расклад. Возьми себя в руки, Тоби, я еще не умер. Давай лучше, пока время есть, проект горной дороги доведем до ума!» «Ах, железный Браинг!» — раздался насмешливый женский голос из дверей. Проект дороги. Нет бы о себе подумал, а он на дороге. Бри приподнял брови Кирьян. Ну, прости, я тут вообще-то умираю, поздно уже о себе думать. Принцесса Бригита даже в зрелости сохранила изящество и грациозность. Она влетела в кабинет канцлера, распахнула окна, впуская в помещение свежий воздух и пристально уставилась на супруга. Ах, какое несчастье! Леди Брайнг, как всегда, холодна, как лед, и остра, как битое стекло. Умирает он. «Брось, если твой лекарь не знает противоядия, то у нас целых пять дней, чтобы найти другого лекаря. Этот парень, кажется, катается. Вот и ищем катайцев». «Бри, какая же ты вредная!» — с досадой вздохнул Кирьян. «Даже умереть спокойно не даешь. Где я тебе найду? Катается. Тамошний император своих врачей не выпускает из страны. Даже книги их запрещено вывозить». «Книги?» — вспыхнули глаза у принцессы. «У нас ведь есть в библиотеке медицинские трактаты на Катайском, и есть человек, который может в них разобраться». «О, нет-нет», — мгновенно понял Эстебан. «Только не говори, что ты собираешься притащить сюда этого дикаря. Да и не успеет он за пять дней из степи, разве что порталами». «Из степи, может, и не успеет», — радостно отвечает Бригита. «А из замка Нев хоть сейчас?» «Они здесь? Да, гостят у родителей и ищут жениха старшей дочери. Я даже хотела пригласить ее на бал, но это решает Элисия». Эстебан посмотрел на сестру, на бледного кирьяна с черно-багровыми следами от пальцев на шее и приказал. «Готовим портал. Все книги, которые есть в библиотеке, найти. Убийцу допросить». «Я сам», — оживился Кирьян, — «допрашивать сам буду». Он даже сел и спустил ноги с кушетки, вдохновленные, готовым мчаться в тюрьму, куда должны уже доставить катайца, сию минуту. Но Эстебан и Бригита в один голос рявкнули. «Куда? Лежать!» И смущенно улыбнулись, переглянувшись. «Пока лекарь не вынесет решение, никуда ты не пойдешь», — твердо заявила Эстебан. «Потом уже будет ясно». «А смысл?» — удивился Кирьян. «Я либо помру, либо не помру. В любом случае допросить придется». «Когда лежишь, яд медленнее распространяется», — авторитетно заявила его супруга. Она совершенно в этом не разбиралась, зато умела врать с уверенным видом. «Лежим, ждем лекаря. Тоби, портал». «Да-да», — кивнул Эстебан. «Портальщик уже, наверное, ждет. Я сам займусь». «Ну, что я могу сказать?» — спокойно сказал Аяс, закончив осмотр Кирьяна. «Интересный случай. Вы говорите, у вас есть книги? И катаец есть? Смотри, Раиль, а убийца целился в печень. Если бы попал, спасать было бы некого». Молчаливый невысокий юноша рядом с Аязом кивнул. Он держал отцовскую сумку, и она явно была для него важнее, чем какой-то там канцлер Галии. «Слушай, лекарь», — не выдержал Кирьян, — «что со мной будет? Я умру?» «Все мы умрем рано или поздно», — пожал плечами Аяз. «Мне нужна лаборатория. В столице ведь есть?» Аяс, я казню тебя вместе с убийцей», — рыкнул лорд Брайан, — «если ты мне немедленно не расскажешь все». «А что рассказывать?» – поднял брови степняк, копаясь в своей сумке. «Ваши лекари – идиоты. Они полагаются только на дары и совсем не знают теории. Ну яд, ну катайский. Сделаю я вам противоядие. Нужно ведь понимать, что катайская медицина – это нечто совсем другое. Они не целители, они именно врачи». «Так я выживу?» – растерянно спросил Кирьян, который уже как-то свыкся с мыслью о смерти и даже мысленно составил завещание. «Гарантий не даю, но как и чем лечить, знаю. Зависит от того, что из оборудования есть у вас в университете. Я, к сожалению, посредственный химик, а у катайцев очень точные рецепты. Но уверен, хороший химик в Илье не найдется». Лорд Брайнг откинулся на спинку кушетки и тяжело выдохнул. Воздух вдруг показался ему очень сладким. «Спасибо», – прошептал он. «Пока не за что. А можно мне поглядеть на вашего преступника?» «Тебе можно. Только что ты хочешь увидеть?» «Я полагаю, что высокого худого катается с желтыми глазами по имени Кьян Ли», — грустно ответил Аяс. «Простите, лорд Брайан, кажется, в покушении на вашу жизнь изрядная доля моей вины». Кирьян взглянул на него с таким недоумением, что Аяс слабо улыбнулся. «Этот молочек был у меня в руках несколько лет назад. Я догадывался, что с ним не все гладко, но мне было не до этого, я был очень занят». «И чем ты таким занимался?» — полюбопытствовал канцлер. «Надеюсь, оно того стоило?» «Мы с женой планировали ребенка», — признался Аяс с явным удовольствием прикрывая глаза. «Успешно?» «Да, у нас родилась младшая дочь». По лицу Раиля скользнула тонкая улыбка. Юношу явно забавлял этот разговор. А еще ему тоже хотелось поглядеть на Катаяца и задать ему пару вопросов, желательно не при отце. Когда они уже вышли из дворца и с нужными бумагами пошли сначала в университет, Раиль не удержался. Катаец ведь украл твои книги? «Да, мне они были ни к чему, у меня есть переводы, поэтому я даже не волновался, но теперь я рад. Яд явно из одной из них. Проблем с противоядием действительно не будет. Именно поэтому я тебе всегда говорю, сын, дар, дело нужное, но знание важнее. И раз уж мы идем в университет, стоит тебе присмотреться и подумать, не хочешь ли ты здесь учиться. Тем более лорд Брайанг теперь окажет тебе всякое покровительство». «Если выживет», — спокойно заметил юноша. «Выживет, куда денется», — махнул рукой Аяс. «Я бы даже без противоядия справился. Переливание крови, регенерация почек и печени, восстанавливающие отвары. Долго, не факт, что эффективно, но выжил бы. Хотя, скорее всего, пришлось бы всю жизнь пить лекарства. Надо с местным лекарем поговорить, а то он, кажется, собирался лорда Брайанга хоронить. И это при замечательной медицинской кафедре здесь, в университете. Обидно, что целители не хотят учиться». «Я хочу учиться», — твердо заявил Раиль. «Ты еще будешь мной гордиться, Даде». «Я и так тобой горжусь, сын», — спокойно ответил Аяс. «Ты куда мудрее, чем я был в твоем возрасте. Мои дети, благословение для меня». Раиль заметил, что отец нахмурился. Да, Лилиан в последние годы назвать благословением было сложно. А что она теперь выкинет, когда узнает, что ее Кьян Ли в тюрьме и будет казнен, даже представить страшно.